Могучее сердце в персях героя в лосатых между двух волновало смыслей, или немедли исторгнувший меч из влагалища острый, встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида, или свирепство смирить, обуздав огорченную душу. Вмиг, как подобными думами разум и душу волнуя, страшный свой меч из извлекал он, явилась Афина. С неба слетев, не спасла ее златотронная Гера, сердцем любя и храня обоих браноносцев. Афина, став за хребтом, ухватила за русые кудры Пелида. Только ему ишь явленное, прочим, незримое в сонме, он ужаснулся и, вспять обратясь, познал, несомненно, дочь Громовержцеву. Страшным огнем ее очи горели. К ней, обращенный лицом, устремил он крылатые речи. Что ты, отчерь Эгеоха, сюда не зашла от Олимп? Или желала ты видеть царя Аганемнона буйство Но реку я тебе, и реченное скоро свершится, Скоро сей смертный своею гордынею душу погубит. Сыну Пелея рекла светлоокая дщерь эгиоха «Бурный твой гнев укротить я, Когда ты бессмертным покорен с неба сошла». Не спасла меня златотронная Гера. Вас обоих равномерно и любит она и спасает. Кончи раздор, пелион, и, довольствую гневное сердце, злыми словами язвину рукою меча не касайся, я предрекаю. И оно и скоро исполнено будет, Скоро три краты тебе знаменитыми Столько ж дарами здесь за обиду заплатят. Смирися и нам повинуйся. К ней, обращаясь вновь, говорил Ахилле быстроногой, Должна, о Зевсова черь, соблюдать повеление ваши Как мой не непламенен гнев, Но покорность полезнее будет. Кто бессмертным покорен, тому и бессмертный внемлют. Рек и на сребренном черене стиснул могучую руку, и огромный свой меч в ножны опустил, покоряся слову палады Зевсова дочь вознесла к Олимпу, в дом эгиоха отца небожителей, к светлому сонму. Но Апелит быстроногой, суровыми снова словами к сыну Атрея вещал и отнюдь не обуздывал гнева. «Грузный вином!» Со взорами, песьями, сердцем, еленя, ты никогда ни в сражении открыто стать пред войском, ни пойти на засаду с храбрейшими ратьем, мужами сердцем твоим не дерзнул. Для тебя то кажется смертью. Лучше... И легше сто по широкому стану Ахеян грабить дары у того, кто тебе прикословить посмеет. Царь-пожиратель народа, за ненад презренными царь ты, или отрит, ты нанес бы обиду последнюю в жизни. Но тебе говорю и великую клятвой кляну с кипетром сим, я кляну со которой ни листьев, ни ветви вновь не испустит, однажды оставив свой корень на холмах, вновь не прозябнет, на нем изощренная медь обнажила листья и кору, и ныне которые ахейские мужи носят в руках судьи и уставов зевесовых стражей, Скиптр сей тебе предахейцами будет великую клятвой. Время придет, как Данаев сыны пожелают, пели да все до последнего. Ты ж и Крушаса бессиленным будешь помощь подать, как толпы их от гектора, мужа убийцы, свергнутся в прах, и душой ты своей истерзаешься, бешен сам на себя, что ахейца храбрейшего так обесславил. Так произнес, и на землю стремительно скипетр он бросил в круг золотыми гвоздями блестящий и сел меж царями. Против Атрит Агамемнон свирепствовал сидя, и Нестор сладкоречивый восстал громогласной витие пилоской, речи из уст его вещих сладчайшие меда лилиса. Два поколения уже современных ему человека вскрылись которые некогда с ним возрастали и жили в пилосе пышном, Над третьим уж племенем царствовал старец. Он благомыслие полный советует им и вещает. Боги! Великая скорбь на Ахейскую землю приходит. О, возликует приамы, приамовы гордые чада! Все обитатели трои безмерно восхитятся духом, если услышат что вы воздвигаете горькую расприю, вы между Данаями, первые в сонмах и первые в битвах, но покоритесь могучие. Оба меня вы моложе, я уже древле видал знаменитейших вас брононосцев, с ними в беседы вступал, и они не гнушали со мною, нет. Подобных мужей не видал я и видеть не буду, Воев, каков перифой, Дриас, предводитель народов, Грозный Эксадий, Кеней, Полифем, небожителем равный, И рожденные Геем Тесей, бессмертным подобный, Сей человеки могучие Славы сынов земнородных, Были могучи они, с могучими в битвы вступали, с лютыми чадами горы сражали их боем ужасным. Был я, однако, и сонами в дружестве, бросивший пило с дальнюю Апии землю, меня не вызвали сами. Там я по силам моим подвязался, но с ними истязаться кто бы дерзнул от живущих теперь человеком в наземных. Но и они мой совет принимали и слушали речь будь и вы послушны, слушать советы полезно. Ты, Агамемнон, как немогущ не лишая Ахиллеса, девы. Ему как награду ее даровали ахейцы. Ты, Ахиллес, воздержись горделиво с царем припираться. Чести подобной до да ныне еще не стяжал ни единый царский птраносец, которого Зевс возвеличивал славой. Мужеством ты знаменит. Родила тебя матерь-богиня, но сильнейший здесь он, повелитель народов несчетных. Сердце смири, Аганемнон, я, старец, тебя умоляю, гнев отложи на пелида героя, который сильнейший всем нам ахейцам оплот в истребительной брани Троянской быстро ему отвечал повелитель мужей агамен так справедливо ты все и разумно старец вещаешь но человек сей ты видишь хочет здесь всех перевысить хочет начальствовать всеми и господствовать врате над всеми хочет указывать всем но не я покориться намерен Или что храбрым его сотворили бессмертные боги, тем позволяет ему говорить мне в лицо оскорбление?» Гневно его перервав, отвечала Ахиллес благородный. «Робким, ничтожным меня справедливо бы все называли, если б во всем, что не скажешь, тебе угождал я безмолвный. Требуй того от других». Напыщенный властительством, Мне же ты не приказывай, Слушать тебя не намерен я боли. Слово иное скажу, И его сохрани ты на сердце. В битву с оружием в руках Никогда за плененную деву Я не вступлю ни с тобой, ни с кем, Отымайте, что дали. Что ж, до корысти других В корабле моем черном хранимых Против уволи моей ничего ты из них не похитишь. Или приди и отведай, пускай и другие увидят черная кровь из тебя в круг копья моего заструится. Так воеводы, жестоко друг с другом словами сражаясь, встали от мест и разрушили сон пред судами Ахеи. Царь Ахиллес к мирмидонским своим кораблям быстролетным, гневный, отшел, и при нем Менатит с мирмидонской дружиной, царь Агамемнон, легкий корабль не спустил на пучину, двадцать избрал грибцов, поставил на нем гекатомбу, дар Аполлону, и сам Хрисеиду, прекрасную деву, ввел на корабль. Повелителем стал Одиссей многоумный, Быстро они, устремясь и по влажным путям, полетели. Тою порою Атрит повелел очищаться ахейцам. Все очищались они и нечистое в море метали. После, избрав совершенные Фебу царю Гекотомбы, коз и тельцов сожигали у брега бесплодного моря. Туков воня до небес восходила с клубящимся дымом. Так аргивяне трудились и встанет. Но царь Агамемнон злобы еще не смирял и угроз не забыл Ахиллесу. Он, призвав пред лицо Талфибия и с ним Эврибата, верных клевретов и вестников, так заповедовал гневный. «Шествуйте, верные вестники, в сень Ахиллеса Пеллида. За руки взяв пред меня Бресаиду немедля представьте». Если же он не отдаст, возвратитесь, а сам я исторгну, с силой к нему я приду, и прислушному горе не будет. Так произнес и послал, заповедавши грозное слово. Мужи пошли неохотно по брегу шумной пучины, и, приближившись к кущим и быстрым судам Мермидонов, Там обретают его, перед кущей своею сидящим в думе. Пришедших, увидя радость Пелит обнаружил. Оба смутились они, и в почтительном страхе к владыке стали ни вести сказать, ни его вопросить не дерзая. Сердцем своим то проник, и вещал им Пелит благородный. «Здравствуйте, мужи глашатые, вестники бога и смертных, ближе предстаньте». Ни в чем вы невинны, но царь Аганемнон, он вас послал за наградой моей, за молодой Бресеидой. Друг, благородный Патрок, изведи и отдай брисеиду пусть похищают. Но сами они же свидетели будут и пред сонмом богов, и пред племенем всех человеков, и пред царем Симнеистовым. Ежели некогда снова нужда настанет во мне, Чтоб спасти от позорнейшей смерти рать остальную, Свирепствует верно он ум погубивший, Свесть настоящего с будущим он, не умея, не видит, Как при судах обеспечить спасение ратье Ахейской. Рек Именно этиев сын покорился любезному другу. За руку вывел из сени прекрасно ланитную деву, отдал послам, и они удаляются к сене Махейским. С ними отходит печальная дева. Тогда, прослезяся, бросил друзей Ахиллес, и далекко от всех одинокий сел у пучины седой, и, взирая на понт темноводной руки, в слезах простирал, умоляя любезную матерь. Матерь, когда ты меня породила на свет кратковечным, Славы не должен ли был присудить мне Высокогремящий Зевс Эгиох, Но меня никакой не сподобил он чести. Гордый могуществом царь Аганемнон Меня обесчестил, подвигов бранных Награду похитил и властвует ею. Так он в слезах вопиял, и услышала вопль его матерь в безднах сидящее море в обители старца Нерея. Быстро из пенного моря, как легкое облако, вышло села близ милого сына, струящего горькие слезы, нежно ласкала рукой, называла и так говорил. — Что ты, о сын мой, рыдаешь? — Какая печаль посетила сердце твое, не скрывайся, поведай, да оба мы знаем. Ей тяжело застонав, отвечала Хелес быстроногой, — Знаешь, о, матерь, по что тебе, знающий, все возвещать мне? Мы на священные фивы, на град Этионов ходили, Град разгромили, и все, что не взяли, представили стану. Все меж собой, как должно, ахеянцыны разделили, Сыну Атрееву Хрисову дочь леповидную дали. Вскоре Хрис, престарелый священник царя Аполлона, К черным предстал кораблям аргивян меднобронных, Желая пленную дочь искупить, И принёс бесчисленный выкуп и держа в руках, на жезле залатом Аполлонов красный венец, умолял убедительно всех он Ахеян, патиш отридов могучих, строителей рати ахейской, все изъявили согласие криком, всеобщим ахейцей честь жецу оказать и принять блистательный выкуп. Но отриду царю одному неугодно то было гордо жреца он оттринул суровые речи вещая жрец огорчился и вспять это но ему с лукой скоро молящему свнял аполлону любезный был старец внял И стрелу истребления послал на донаев Народы гибли, толпа на толпе, и бессмертного стрела летали с края на край по широкому стану. Тогда прорицатель Калхас Премудрый поведал священные Феба глаголы. Первый советовал я укротить раздраженного Бога. Гневом вспылал Агамемнон и с места свирепой воспрянув, начал словами, грозить и угрозы его совершились в Хрису. Священника, черь, быстроокие чада Ахеин в легком везут кораблей, дары примирения Богу, но недавно ко мне приходили послы и искущий Брисову черь увели. Драгоценнейший дар мне, Ахеин. Матерь, когда ты сильна, заступися за храброго сына. Нынеш взойди на Олимп и моли всемогущего Зевса, Ежели сердцу его угождала ты словом или делом. Часто я в доме родителя в дни еще юности слышал, Часто хвалилась ты, что от Зевса сгустителя облак Ты из бессмертных одна отвратила презренные козни. В день, как отца ковать олимпийские боги дерзнули, Гера и царь Посейдон, и с ними Афина Паллада, ты, о богиня, представ, уничтожила ковы Назепса. Ты на Олимп многохолмный призвала Старукова в помощь, коему имя в богах Бриарей, Эгеон в человек Страшный Титан и отца своего превышающей силы, он близ Кронидова, сел и огромный, и славою гордый. Боги его ужаснулись, и все отступили от Зевса. Зевсу напомни о том и моли, обнимая колено, пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян. Но аргивян, утесняя до самых судов и до моря, смертью разить, да своим аргивяне царем насладятся. Сам же сей царь многовластный надменный отрит, да познает, сколь он приступен, о хейца храбрейшего так обесчестив.